Глава седьмая. Погоня не отставала. Два линкора при малейшей возможности открывали огонь. Вот уже отключились три из девяти маршевых двигателей. Практически по всему кораблю нарушилась герметичность, повсюду слался тяжелый дым пожаров. Системы жизнеобеспечения отказали. Лишь только командный центр до да нескольких отсеков за ним еще могли укрыть немногих выживших. Все остальные помещения были безнадежно повреждены и ремонтировать их было некому. Никакие хитрые маневры не помогали оторваться от преследования. Максимум удалось только на полчаса-час отсрочить новый залп по кораблю. Неожиданно корабль повело. Откуда-то из его глубин раздался скрежет. Исчезла пространственная ориентация. «Что происходит?» – закричал лейтенант-босс. «Мы попали в гравитационную яму!» – ответил ему капитан. Все прекратилось так же неожиданно, как и началось. Кое-кто, не выдержав таких резких перепадов, блевал. Погоня продолжалась. На уцелевших мониторах внешнего обзора иногда можно было видеть, как то одного, то второго преследователя раскручивает в ямах. Штурман вовремя заметил вторую яму, и ее удалось обойти. Корабль тряхнуло. «Седьмой и девятый двигатели вышли из строя», – объявил один из селоев. «Еще немного, и они вас нагонят», – констатировал полковник Неуми. «И что?» – обозлился Старк. «Предлагаю вам почетную сдачу». «Посмотрите», – воскликнул лейтенант, показав на обзорный экран. Там один из кораблей сильно закрутило. Раздались многочисленные взрывы, волдырями вспухшие над обшивкой, и корабль пустился в неконтролируемый дрейф. «Это не поможет», – поджав губы, сказал полковник. «Только лишь отсрочит неизбежную гибель». «Знаю», – кивнул капитан. Второй корабль продолжил преследование. Было понятно, что дело только во времени. В конце концов, следующими можем стать мы, не самая приятная участь. «И это знаю, но вы кое-что забыли, полковник». «Что же?» «Может быть, это звучит смешно, но флебустеры не сдаются!» «Значит, мы все умрем!» Бессмысленная беготня продолжалась. Раненый линкор убегал от своего собрата, одновременно пытаясь обходить гравитационные ямы, которых становилось все больше и больше. И вот уже в третий раз линкор разворачивало так, что у всех душ захватывало. Кого не держали в кресле страховочные ремни, взмывал к потолку, а потом с грохотом падал на пол. Признаться, Феникс надеялся, что второй линкор постигнет участь первого. Но пилоты держались на страже и еще ни разу не попадали в ловушку. Скорее, в следующий раз скрутят нас и так, что следа не останется. Понял капитан Старк. А если повезет ему не загремим в яму, то нас разнесут из пушек. Впереди огромная аномалия! закричал один из операторов. И все увидели на экране огромную закручивающуюся воронку. Такие воронки встречались и раньше и корабль их заблаговременно обходил, но это было несколько другой. Она была, видимо, невооруженным глазом во фронтальном иллюминаторе. «Светящаяся воронка!» Корабль сделал маневр. Это рулевые, не дожидаясь команды, стали разворачивать корабль. «Встать на прежний курс!» – приказал Феникс. На него непонимающе уставились даже его собственные солдаты. Попасть в такую воронку означало только одно – смерть. «Что ты делаешь?» – изумился лейтенант. «Мы же умрем!» «Мы и так умрем!» «Еще час погони, и линкор раздолбает нас!» «Но у нас есть шанс, хоть какой-то. Шанс, что линкор разорвет в гравитационной яме, и мы выберемся из этой передряги. Он ничтожно мал, но есть. А так мы стопроцентные трупы». «Это светящаяся воронка, Тед!» – как маленькому проговорил Феникс. «И что?» «Ты читал отчет Керка о путешествии сквозь воронку?» «Ты что, веришь в эту галиматью?» «Это реально, Тед!» «Но Феникс, никто, кто следовал по этому пути, не возвращался». «Наверняка мы этого не знаем». Тот поисковик, что мы раздолбали. Может быть, он вернулся, а? Помнишь, какой он был потрепанный? И потом, кто нам, рядовым солдатам, будет рассказывать о секретных миссиях, даже если они прошли успешно? Лейтенант сдался. Солдаты, быть может, по привычке верить своим командирам, Сталин наставлять на путь истинный экипаж. Никто не хотел мучительной смерти в воронке. Но пленники подчинились грубой силе, особенно после того, как Феникс застрелил троих особо непокорных силуев. Их места заняли люди. Корабль встал на прежний курс. «Что вы делаете? Опомнитесь!» Закричал полковник Неуми и сделал попытку прорваться к капитану, но был остановлен ударом в живот. «Что вы делаете? Сдайтесь!» «Вы должны попасть в самый центр воронки!» Наставлял Старк экипаж, не обращая внимания на Силоэна. «Малейшая погрешность и нас размажет гравитационными полями, так что постарайтесь!»